Ключ без права передачи. Настоятельно рекомендую после прочтения данной истории тщательно вымыть руки, а лучше принять душ и пройти дезинфекциацию. История из серии "Славна жили они и умирали достойно". Место действия культурная столица, время действия время перемен. Хотя время здесь ни причём. Надо ли напоминать, что история реальна, как пейзаж за окном. Молодой, но перспективный алкаш пришел на званый ужин к чете таких же алкашей, но уже опытных, можно сказать, профессионалов. Причина за столе не столь важна, это формальность. На стол в тот вечер подавали жидкость для мытья стекол снежинка, настойку овсяную крепкую, водку суррогатную фирменную, из закусок соль, лук, папиросы. Разговоры за жизнь, политика, бизнес, спорт. В общем, по-людски, без эксцессов. Тем не менее, проснувшись утром, господа заметили, что в живых остались только двое, а именно мужская часть компании. Бездыханная жена лежала на полу с пробитой головой. Вспомнить, кто и по какой причине соданул несчастную по черепу цветочным горшком, друзья, как ни старались, не смогли. Тогда муж, слово сказать, не очень убитый горем, предложил вызвать милицию. Далее происходит любопытный диалог Зачем нам милиция, уточняет приятель. Вот, ежели, например, у тебя бутылку украдут, дело исключительно твоё заявлять или не заявлять, потому что это твоя бутылка, верно? Верно. И жена твоя, стало быть, имеешь право не заявлять. Да? Верно. Так, а что нам с ней делать? Никаких проблем. Давай положим хотя бы в шкаф. Сказано сделано. Жену упаковали в большой полиэтиленовый мешок из под удобрений, по счастью обнаруженной на ближайшей помойке, сунули в шкаф и заперли на ключ. А ключ хозяин спрятал в утку, утку в сундук, сундук повесил на дуб, одним словом положил под тахту, после чего со спокойной душой продолжили банкет. А после недельного заплыва супруг и вовсе забыл, что был женат. Такое иногда случается в наших краях. Стёрся файл из памяти без возможности восстановления. Когда же он вышел из небытия, решил, что любимая бросила его и уехала к маме в сельскую местность. Но что ещё предположить? Ни в шкаф же он её упрятал. В шкаф он вообще не заглядывал, что там увидит, кроме подохших с голода тараканов. А дабы заработать денег на стакан насущный, верный муж на пару летних месяцев сдал квартиру паре студентов. Сам же перебрался к приятелю. Студентам же нашим вообще бардак до одного места. Лишь бы ценовая политика устраивала. А грязный пол, немытые окна и некомфортный запах это такие мелочи. В итоге будущие инженеры прожили в квартире месяц. Никакого дискомфорта они не замечали. Труб ты покоился в герметичном мешке, пили, ели, занимались любовью, устраивали студенческие тусовки. Эх, молодость, молодость, славная пора. Но однажды поздним не настным вечером, когда силы зла правят миром, студент юноши за каким-то лешим полез под тахту и обнаружил заветный ключ. А не тот ли это ключ, что отпирает замок на старинном плотинном шкафу? И нет ли в том шкафу запасов съесного или курильного? В конце концов, если шкаф пуст, можно положить туда чемоданы, чтобы не держать их в гостиной. Открыли, заглянули. Мумия возвращается. Тайна старинного шкафа. Тяжелый обморок у барышни, легкое заикание у юноши. Кушайте, ребята. Скоро и милиция, прокуратура, канал НТВ. Преступление осталось нераскрытым. Вроде бы все ясно, но двоих за одно убийство не посадишь. А господа и рады бы помочь следствию, но ни черта не помнят. Снежинка лучший адвокат. Вывод. Сдавая квартиру, убедитесь, что ничего ценного в шкафах не осталось. А теперь бегом в ванную. Имеющие руки, да умоют.